Глава 32, в которой герой со спутницами доказывают, что не зря взялись за дело. Тихо ты, у меня здесь ружье заряженное из предохранителя снятое, прошипел я, подумаешь? Тихо хихикала Ларри, откровенно домогаясь меня под одеялом. «Так даже интересней! Возбуждает!» Было жарко, неудобно. Одеяло скрывало от нескромных взоров не два обнаженных тела. Тела были одеты и обуты. А два ружья, противовампирскую двустволку и мой короткий помповик-пятизарядник Таран. Не считая всего остального, висевшего на нас, давившего на бока и страшно мешающего даже жить, Не то что, хм, придаваться предаваться изнеженности нравов. Ставни на нашем окне были открыты, рама заперта на крючок. Совсем уж беспечность изображать неразумно, будет подозрительно. Ларис работала как надо. Когда мы с Машей зашли в трактир, изображая, что мы уже слегка в подпитии, вид у трактирщика Ветлугина был несколько бледный, озабоченный и суетливый. Едва мы уселись за стол как он проявил заботу о том, чтобы мы были обеспечены напитками. Даже про закуски спросить забыл, что для него не характерно. Ларри же из-под тяжка показала нам большой палец. Видать, хорошо поговорили. Когда нам подали большой графин клюквенной настойке, почитавшийся в этих краях напиткам дамским и деликатным, Маша сумела даже виду не подать, что она над ним колдует на прополую. Чувствовал я это лишь собственной кожей, по обыкновению. Силу она приложила к этому графинчику из смеси водки с раздавленными ягодами такую, что можно было ягоды вырастить прямо на столе, а водку превратить в воду. Когда она закончила, на лбу у нее выступила испарина, руки слегка дрожали, и даже вечно безобразничающая лари села так, чтобы прикрыть Машу от посторонних взглядов, пока та не придет себя». В общем, от напитка мы не пострадали, разве что опьянели слегка. Однако изобразили, что пьяные изрядно, и через час голдя вышли из трактира и направились на постоялый двор. Там нас встретил в будке сторож Михайла, честно бдящий, затем отворил дверь хозяин постоялого двора, запустивший нас внутрь. Потом мы вскарабкались по узкой лестнице на второй этаж и распределились по комнатам. Маша отдельно, мы с Ларей отдельно. Машу обязали закрыться всеми видами магической защиты, которую она могла придумать. Нам надо было начисто исключить возможность того, что нападут на нее. А так все нормально. Колдунья защитилась со всех сторон и спать легла. А охотник с распущенной рыжей девицей пошалили, да и уснули, как получилось, не озаботившись безопасностью. В общем, длительность у нас была бы даже на высоте, если бы не развлекающаяся Ларри. Ну и я сам себя несколько раз ловил на том, что руки у меня не на месте, не у гладкого холодного приклада ружья, а на теплых и упругих округлостях демонессы. А еще я впервые обратил внимание, что у нее глаза в темноте светятся, как у кошки. — Ты что, в темноте видишь? — удивился я. «Завидуешь — Завидуешь? — захихикала она, блеснув клыками, после чего я вынужден даже был дать ей по рукам. Шалости шалостями, но от некоторых я способен даже остатки бдительности растерять. Вижу, не хуже кошки. Я подготовился всерьез. Что за тварь вызывает злоумышленный трактирщик, я не знал и вычислить не сумел, как ни копался в памяти. Поэтому зарядил все, что есть, теми самыми патронами со смесью картечи зажигательной и серебряной, которых, к счастью, успел дополнительно снарядить десяток перед нашим отъездом хоть это и чистое разорение. Из двустволки должен был полить я, из помповика Димонеса, которая, с ее слов, ружьем владела безупречно. Хотя в этой тесной комнатке расстояний, превышающих вытянутую руку, и не было вовсе. Просторными помещениями ночующих здесь путников не баловали. Кровать, две тумбочки, да дверь с окном. Ну и немного места, чтобы вокруг пройти. Сторожевой круг Маша наладила сложный, Сначала мы хотели, чтобы она постучала нам в стенку, если обнаружится, что кто-то подошел к окну снизу, но она поступила хитрее. В номере прямо в воздухе соткался из ничего прозрачный колокольчик, который закачался и зазвонил тонким хрустальным звоном. По заверению нашей колдуньи, этот звон был слышен только нам и никому больше. Хотелось бы». По двору ночью шлялись кошки, но Маша сказала, что среагирует круг только на кого-то примерно с человека размером. На человека она тоже могла его настроить, но кто знает, что именно придет. Лучше уж на размер. Затем с улицы послышалась возня, какой-то негромкий стук. Затем что-то мягко ударило в стену, однако совсем не сильно. Похоже, будто аккуратно установили лестницу. Ларри честно закрыла глаза. Если они у нее светятся, то лучше их спрятать. Очень уж заметно получается. На фоне ночного неба в окне появился темный силуэт. Непонятно даже чей, человеческий или нет. Затем послышался скрип, негромкий треск. С легким звоном отскочил крючок на окне, упав на пол. А ведь совсем негромко получилось. Даже трезвый мог не проснуться. Окно... Медленно распахнулась. Я следил за ним сквозь один полуприкрытый глаз, тот, что ближе к подушке. Пусть залезет. Если он не откроет портал и не вызовет ту тварь, что рвет обывателей в клочья, мы ничего не докажем. Максимум попытку кражи приплетем. Я лишь крепче сжал под одеялом укороченную двустволку, направленную в сторону окна. Пока проблем нет. Выстрелить я успею запросто. Важно поймать тот момент, когда злодей себя уже изобличит, но нас еще не съедят при этом. Баланс интересов соблюсти, так сказать. Темная фигура, накрытая плащом с капюшоном, влезла в окно. Тихо стукнули подошвы о пол. Но вообще не мешало бы научиться делать это потише. Таким сопением и тяжким дыханием можно даже мертвецки пьяного разбудить. Но в том, что передо мной человек, сомнений нет». И у него есть какая-то магическая штука. Он ее перед грудью держит. И я ее чую, как чую любую магию поблизости. Смотрит мне в лицо. Я не вижу. Его лицо в тени капюшона, но взгляд ощущаю, как прикосновение. Сейчас. Сейчас что-то будет. Мое напряжение передалось Ларри. Я чувствую, как ее бедро, упирающееся в мое, напряглось, будто она уже прыгнуть собралась. Но лицо безмятежно спящее. Сейчас он должен открыть портал и втащить в наш план ту тварь, что здесь всех порвала. Я даже чувствую волну магии. Она действительно закручивается в холодный вихрь вокруг темной фигуры, закрытой капюшоном. Медленно так закручивается, но волна силы нарастает. Не пойму только, а где будет портал? Так не бывает, чтобы заклинатель стоял боком к порталу а он ведь прямо к нам лицом повернулся. А почему, собственно, портал? Я увидел, как бледные кисти стоящего передо мной человека в темном начали неуловимо меняться, словно воск плавится возле печи. Незаметно на первый взгляд, плавно, но достаточно заметно для того, чтобы я перестал размышлять. Потребовалось совсем немного... Приподнять стволы ружья под одеялом, навести в середину стоящего передо мной силуэта и нажать оба спуска. Пыль, дым, страшный грохот, клочки из ватного одеяла, выбитые фонтаном и заполнившие весь воздух, словно метель, запах паленой шерсти и гари. Ошалело, но быстро, как на пружинах, подскочившая лари целящаяся из ружья в никуда. Мой залп выбросил фигуру в хламиде в окно, что было у нее за спиной. Я отшвырнул в сторону одеяла, бросил двустволку на маленький стол у стены, выхватил револьвер. Подняв его перед собой, высунулся в окно, скинув на уровень глаз. Две светящиеся точки на целике встали в одну линию с такой же точкой на мушке, подчеркнули ворочащуюся на земле фигуру, то ли кашлящую, то ли лающую. Я потянул за спуск, из ствола Смита вылетел длинный хвост синеватого пламени, ствол подпрыгнул. Тяжелая пуля ударила в тварь под окном, опять сбила с ног, уронила лицом вниз. И в ту же секунду, словно облако тьмы, накрыло моего противника, цвет померк. Я отскочил назад, вглубь комнаты. Если тьма рванула в стороны, не лезь, как бы нужно тебе не было. За ней что угодно может крыться. Меня отбросило в сторону, на подоконник вскочила гибкая фигура, оттолкнулась обеими ногами и исчезла внизу. «Стой! Куда?» – заорал я, испугавшись за Диманесу. «Это же морок!» – крикнула Ларри уже снизу. «Тьма вечная! Какой же это морок? У меня от него амулет, я морока не вижу и не слышу». Но тьма действительно развеялась, и под окном уже никого не было. Зато через забор постояла во двора рывками, перелезала темная фигура. Я успел вскинуть револьвер, выстрелить дважды. И как минимум еще один раз попал. А мой противник, сбитый тяжелой пулей, свалился за забор. Выстрелы эхом пронеслись над спящей деревней. Я схватил ружье со стола, переломил стволы. Вылетели две пустые гильзы, покатились по полу. Я вбил еще два патрона в ствол с большими зажигательными пулями весом в 50 граммов каждая, буквально нафаршированными самовозгорающимся белым фосфором. Сам набивал, мало никому не покажется. А серебро явно не подействовало. Оно, если действует, то немедленно. Ни родственник оборотню, хоть и превращается. А насчет зажигательных непонятно. Все время тьма какая-то клубится вокруг противника, не видно его толком. Такого тоже никогда не встречал и даже не слышал. «Ну что ты там копаешься?» — крикнула снизу Ларри и не выдержала, бросилась следом за убегающей тварью. «Вот дура-то! Ну разве можно так, в темноту?» Я в отчаянии огромным прыжком выскочил из окна, приземлился в телегу с наваленным сеном, чуть не переломав ноги и не навернувшись башкой вниз. Краем глаза увидел торчащие из сена острые вилы. Испугался до потери голоса, представив, как я на них приземлился. Оттуда спрыгнул на землю, огляделся вновь. «Ну, можно так делать, а?» С треском распахнулись ставни соседнего с нашим окна. Оттуда выглянула Маша. Глаза у нее светились ровным белым светом. «Это что же за заклятие она на себя наложила?» «Туда!» — показала она рукой в сторону большого амбара, что расположился в соседнем дворе. «Оно туда уходит!» Я рванул в указанном направлении, но вовсе не сломя голову. Чтобы Маша не говорила, а прыгать через забор следом за чудовищем, когда ты его не видишь, больше похоже на самоубийство. Одна такая людоедствующая тварь, дремарь, только так и спасается, засады устраивая на преследователей. Но о дремарях я потом расскажу, не до того сейчас. Ларри уже лезла на забор, даже не глядя на ту сторону. «Сумасшедшая, разве можно так?» Я подбежал к ней, подпрыгнул, навалившись животом наверх забора, мельком огляделся. Соседний двор пуст. Затем перекинул ноги, приземлился, кое-как устояв на ногах. Ларри хотела было рвануть бегом к сараю, но я схватил ее за воротник и совершенно неделикатно уронил назад, так что она плюхнулась на попу. За что в ответ получил короткий рык не хуже Тигринова. Черты красивого лица исказились, собравшись морщинами возле носа. Верхняя губа задралась, обнажив белоснежные, недлинные клыки, из-под человеческой личины явственно проглянул демон. «Стоять!» – заорал я на нее больше с испугу. «С ума сошла! Меня прикрывай! Пропадем не за грош!» На лице до сего момента, просто злобном, хищном, появилось осмысленное выражение. Затем она кивнула, прыжком непонятно как подлетев, встала на ноги, навела дробовик на темную стену сарая. «Давай, иди, я прикрою!» Голос у нее опять вернулся к человеческим интонациям, но я только сейчас окончательно понял, с кем имеют дело. Женщина-то она женщина и очень красивая, но совсем, совсем нечеловеческая, просто даже вовсе. «Сарае! Сарае!» — крикнула Маша. Нас она не видела за забором, но куда делась тварь, чувствовала. «Что же это все же за существо такое?» «В общем, прикрывай!» — буркнул я своей страшноватой спутнице и пошел вперед. Она совершенно бесшумно пошла следом. Не только глаза, как у кошки, светятся, еще и ходит так же бесшумно. Как это получается? Это у кошек подушки на лапах, а это в сапоге обута. Мне бы так уметь. Я чувствовал магию впереди и взгляд оттуда. Прямо за разваленной поленицей у продольной стены, освещенной луной. Поднял ружье, навел в ту сторону, включил фонарь под стволом. Дрова с грохотом посыпались, что-то темное метнулось нам навстречу из-под стены сарая, из густой тени, взвизгнуло, как будто ножом провели по огромной сковородке. Не понять что. Вокруг существа, как будто сгусток тьмы, свет не пробивает, ни силуэта, ни движений не разглядеть. Но и мы не проспали рывок. Нападавшая тварь налетела на залп двух ружей. Вспышки разогнали тьму, на мгновение осветили чудовище, оскаленные зубы, бельма-глаз. Тварь сшибла с ног, закрутила, протащила по земле, но она вновь вскочила на ноги, потеряв опять прикрывающий ее сгусток тьмы. вскочила уже на четыре конечности на этот раз и метнулась обратно, уходя в черный проем распахнутых ворот огромного сарая и исчезла там». За мной с лязгом перезарядился помповик. Я упал на колено, вновь сломал стволы, затолкал еще два зажигательных патрона. А в воздухе повис заметный запах горелой плоти. Это не ружейный дым. Это фосфор на тварь подействовал, хоть огня и не видно. Значит, ничего не меняем. Так и палим зажигательными. тьфу футь фу Серебро не понадобилось. Наклад нас. «Я к вам!» Послышался крик Маши. «Ларри, смотри за воротами!» — скомандовал я, получив в ответ некое фырканье, в котором явственно читалось, раскомандовался тут. А сам я перебежал в бок заняв позицию за какими-то пустыми бочками. С этого места мне была видна задняя стена сарая, теперь незамеченным от нас не убежишь. И магия пропала. Я ее уже не чувствую. Силы твари ограничены. Слишком сильно ранена, чтобы держать покрывало. И как тварь там себя в сарае чувствует теперь? Не может быть, чтобы она была невредима. Есть одно и главное правило, которое любой охотник знает лучше собственного имени. Или серебро, или огонь. Любой нечисти вредит одна из этих субстанций. А не нечисти вредит и то, и другое, потому что наносит еще и самые обычные раны. В случае с огнем, с тяжелыми ожогами, да и серебро... Какая мне разница, стальным ножом меня ткнут или серебряным, если дыра в брюхе будет одинаковой? Но то, что перед нами нечисть, ясно однозначно и без сомнения. Это не существо магического происхождения, иначе магическое поле вокруг него было бы постоянно. И это не чудовище, потому что тварь колдует. Покрывало тьмы, колдовство, вызываемое и поддерживаемое заклинанием. Чудовища же не колдуют. В воротах двора показалась бегущая Маша с по-прежнему пугающе светящимися раскаленным серебром глазами. «Да что они с Ларри вместе? Сговорились, что ли? Так светить здесь перегонки!» Но кроме магии она и Маузер не забыла, за что хвалю. Полезная привычка. Подбежала сначала к Ларри, затем ко мне, присела рядом на колено, спросила «Где оно?» «В сарае, ответил я. «Я его не чувствую больше», — удивилась Маша, — — Я тоже. Магия иссякла. Глаза ее быстро потухли. Я не удержался, спросил, что это было. — В смысле? — не поняла Маша. — Ну, я показал нечто неопределенное пальцами, с твоими глазами. — Заклинание видения магии? Любой. А что, красиво получилось? — Пугающе. Она лишь самодовольно улыбнулась. Дитё малое, даром, что колдунья, но еще... Не наигралась в новые игрушки. Пугать ей нравится, понимаешь. Что делать, собираешься? Спросила она. Пока не знаю. Пока хочу эту дрянь из сарая не выпускать, как минимум до рассвета. А сейчас сколько времени? Удивилась она. «Двадцать минут третьего, ответил я, глянув на часы. И ты собираешься все это время ждать? В ее голосе прозвучало настоящее изумление. Я ее начал разочаровывать. По всем канонам приключенческого жанра охотник должен был броситься в сарай, вступить в рукопашную с монстром, вывести его оттуда на поводке рыдающего от стыда и раскаяния, и тогда уже можно жениться. А я вроде как в сарай не рвался, разрушая свой благородный образ борца с нечистью в глазах девушки. Сколько же это ждать? Уже явно начала подстрекать меня к активности Маша. Часов до семи утра, насколько я понимаю, Притворно зевнул я, располагаясь поудобней. «Сейчас жандармы все отцепят и буду думать дальше. Может быть, разрешат весь сарай спалить? Тогда вообще проблем нет». Действительно, за забором уже вовсю суетились. Слышался топ от людей и даже звуки моторов. Еще через минуту во двор забежали староста с жандармским вахмистром. Один от АТЛП встал прямо в дверях, направил свет фары пулемет на сарай. Ларри им показала, где враг. Еще несколько жандармов с фонарями и карабинами распределились по двору, совершенно перекрыв пути к отходу спрятавшейся твари. — Ну что, господин Волков, обнаружили злодея? — спросил староста, подходя ко мне. — Вроде того, — кивнул я. — Трактирщик ваш хулиганил, господин Ветлугин, в целях личной наживы. — Это как? — удивился жандарм. — Вот так, — сказала Ларри, подходя сбоку. — Нашел способ бхут превращаться. «Бхут — Бхута? — поразился я. — Это Бхут был? Я думал, что Бхуты — это легенда. О них даже в книгах так пишут. — В книгах много глупостей пишут, — пожала плечами Димонеса. А я его сразу распознала. Перевертыш, но серебра не боится. И покрывала тьмы. Только Бхут его умеет так легко призывать. — Погодите, погодите, — прервал ее староста. — Что за Бхуты? — Чуть позже расскажем, — ответила лари Пошли? С этими словами она повернулась ко мне. Сказано было таким будничным тоном, что я даже не понял, куда она меня зовет, и пошел следом. И лишь у самых ворот остановился и в изумлении спросил шепотом. «Стой! Это куда мы? Жить надоело!» «Как куда?» — не поняла меня лари привести злодея жандармом. Ты что еще не понял?» «Чего не понял?» «Почему он приказчика не разорвал до конца?» — Ой, блин! Я треснул себя ладонью по лбу. — Ну, конечно! — Именно! Ему сил не хватило. Амулет долго не действует, — прошептала она в ответ. — Пошли за ним, только тихо. нам еще награду получать. Не надо давать понять, что дело уже прошлогоднего яблока не стоит. — Ты права, — пробормотал я, перехватив ружье чуть воинственней и направился в ворота вместе с Ларри. Сарай было почти пусто. В углу стояли бочонки, от которых несло с аляркой, на них сначала упал луч моего фонаря. В середине просторного помещения стоял на подставках и деревянных чербачках полуразобранный грузовик со снятыми колесами, а в дальнем углу сидел, прислонившись спиной к стенке, трактирщик Ветлугин. Досталось ему здорово, даже несмотря на ту форму, в которой он пребывал во время нападения. Руками он зажимал рану на животе, из которой сочилась кровь. В трех местах брезентовая куртка была прожжена. За ней виднелась голая, почти обугленная кожа. Черная хламида с капюшоном валялась рядом, изорванная в клочья. С ними вообще так обычно получается. Если его ранить в одной форме, а потом он принимает другую, то зачастую раны пулевые превращаются не пойми во что». «Ожоги могут обернуться порезами» и так далее. Вот и сейчас выглядело все так, как будто он не получил несколько пуль с фосфором. А то ли его ножом ткнули, а потом факелом потыкали, то ли что -то другое с ним делали. А все пули, сдавленные и оплавленные, лежали возле него на утрамбованной земле. Тело, превращаясь, вытолкнуло их из себя. «Ну что, Петрович?» – окликнул я его. «Доигрался да хрен на скрипке!» Ларри не сказала ничего. Но у нее из опущенной руки упругими змеями бесшумно развернулись два стальных хвоста латига. Увидев тифлинговский кнут, трактирщик вздрогнул. Знал, наверное, что это за оружие. Или не знал, но и так все было понятно. Глядя на латик, понимаешь сразу, что этот кнут вовсе не для того, чтобы погонять быков в упряжке. Латигом этих быков можно убить путем перерубания пополам. Черты демонессы исказились совсем чуть-чуть, но стали вдруг хищными и злыми, как у оскалившегося леопарда. — Куда дел амулет? — спросила она. Голос тоже изменился, стал ниже, в нем появилась какая-то дополнительная нота, как будто у демонессы в горле что-то клокотало. В свете фонарей ее белые острые зубы отливали вообще голубым. В глубине глаз мрачно мерцали зеленые огоньки. Ой, какая с нами страшная дамочка. Мороз по коже. Даже не дамочка, а жуть хищная. А мы не знали. Думали, что все ей хаханьки Ходит, попой крутит, шуточки шутит, колдунью нашу попугивает. А знал бы раньше... И Васька-некромант с такой бы шутки шутить заопасался наверняка. Ветлугин тоже проникся. Сразу же проникся, как увидел это изменившееся лицо. Вжался в стену, рванул дрожащей рукой шеи какой-то кожаный мешочек с медной застежкой, вроде как у кошелька, подвешенный к шее, отбросил ей под ноги. Тот едва слышно звякнул, упав на землю. Ларри присела грациозно. Подняла талисман рукой, на которой явственно обозначились недлинные длинные, но когти, хотя изящно ее ладонь осталась по-прежнему. Откуда и взялось что? «Видишь», — показала она мне свой трофей, при этом лицо ее опять менялось на глазах, возвращаясь к привычной улыбчивой красоте. Она даже брови вновь приподняла, шутливо, удивленно, как сделала бы школьная учительница, вытащив у ученика из-под парты альбом с непристойными картинками, как бы говоря «Ой, а что это я нашла?» «Что это?» — спросил я. «Это Бхур Архир, амулет превращения в Бхута. Не знаю, где он его взял, их единицы остались. В этом мире, во всяком случае. Где ты взял эту дрянь, а?» Вдруг грозно спросила она страдающего трактирщика, взмахнув рукой. — Говори, а то на куски разрублю, в лапшу. У того прямо перед лицом, лениво развернувшись, свистнули концы латига, заставив зажмуриться и снова вжаться, насколько возможно, затылком в доски стена сарая. Кнут просвистел мимо, щелкнул, после чего самопроизвольно скрутился в двойное кольцо в руке демонессы, как послушный домашний зверь. Карты выиграл, в гуляй поле! почти простонал тот в ужасе. Давно? Почти ласково спросила Лари. Два месяца как? А ты знаешь, что амулет этот в списке запрещенных к владению? Вкрадчиво спросил я его, при этом направив на него стволы ружья, давая возможность в них заглянуть. Что покупка, продажа и владение он им приравнивается к покупке, продаже и владению наркотиками в высшей степени воздействия с магической составляющей. Знал ли ты это, болван, когда брал амулет в руки? «Знал!» — почти прорыдал Ветлугин. «У меня выбора не было!» После того, как Ларри сказала мне, что это такое, я вспомнил скупую запись в реестре магических и волшебных предметов, воспрещенных как к приобретению, так уже к продаже и владению онами. На пять лет каторги Бхуд Архир сам по себе тянул, даже без сопутствующих убийств. «Ах, выбора!» – протянула Ларри. «Ну, насчет выбора уж ты жандармам расскажи. Они про это любят послушать, и судья послушает. Он тоже любит истории». С этими словами она схватила трактирщика за воротник – и потащила по земле к выходу. Мне оставалось лишь последовать за ней».